Под морской пеной медленно вращалась планета. Ее поверхность была покрыта чередующимися шестиугольными и пятиугольными плитами, каждая не менее тысячи километров в поперечнике. Половина плит была черная, как обсидиан, другая половина — половина бронзовой, и эти плиты имели зернистую структуру. Планета Е звезды 61 Девы напоминала Мэгги футбольный мяч».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 ускользали от восприятия и понимания. Это действительно английский, сказал Боби, обернувшись к Мэгги. Просто прошедший через многовековые перемены в произношении, он говорит, с возвращением человечества. Крохотные штарики на лице инопланетянина сместились в широкую улыбку. Бобби продолжил переводить. Мы оставили Землю гораздо позже вашего отлета, но двигались быстрее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 переливающаяся всеми цветами радуги игуана и ловкая летучая мышь. Потом мы посмотрим их фотографии на компьютере. Однако животные только кликотали и рычали, не в состоянии произнести имен своих создателей. Поэтому боги вымесили новых существ из ила. Но листые люди не могли удержать свои формы. Их лица обвисали, размягченные водой, возвращаясь к земле, из которой были вылеплены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 подхватывались ветром и уносились в неведомый мир. Кен Лю. Волны. Рассказ читал Олег Булдаков.